Предварение. Российская империя, Санкт-Петербург, 16 февраля 2280 года по Рождеству Христов. Между зданием Генерального штаба и жилым крылом Зимнего дворца ровно 690 шагов. Это если идти не верхами, а по туннелю, проложенному под Дворцовой площадью в последние годы XIX века. Сирич почти 400 лет назад. Разумеется, за минувшие столетия тоннель неоднократно подновляли, перестраивали и оснащали новейшими системами безопасности. Ныне беспристрастная техника способна зафиксировать движение любой пылинки, оказавшейся в коридоре, соединяющим два самых охраняемых здания имперской столицы. Добавим сюда шесть постов охраны к подведомственной адмиралу Бибереву, и гвардейские караулы, который подчиняется министерству двора. Мышь не проскользнет. За два с лишним года я изучил этот путь наизусть. Точно знаю, где находятся швы на зеленом ковровом покрытии, кто из офицеров в какой день недели дежурит, когда меняются коды на герметичных дверях-шлюзах. Я часто бываю в зимнем, за что следует поблагодарить его высокопревосходительство адмирала, устроившего ранее никому неизвестному лейтенанту протекцию, а какой любой военный может лишь мечтать. Замечу, что я не министерский бюрократ, протирающий штаны в кабинете и знакомый только с компьютером до да бумажками. Как был полевым работником, так и мы остался. После громкой истории двухлетней давности, когда ваш покорный слуга в теплой компании неподражаемого Вене Гельгофа, внештатного консультанта Маши Ельцовой и нескольких головорезов из элитных подразделений России и Германии, Ухитрился провернуть авантюру едва ли не вселенского масштаба, имевшую громкие международные последствия. Господин Биберин счел нужным навесить мне орден святого Михаила. Любезные союзнички, кстати, тоже не ударили в грязь лицом, одарив железным крестом второго класса. Скромненько, но со вкусом. Присвоил вне очереди капитанское звание и перевел в генштаб. Так что теперь я состою при оперативном отделе главного разведывательного управления. И наскоку отнюдь не жалуюсь. У нас не заскучаешь? По большому счету, я так и остался рыцарем ножа и топора, решительно не похожим на лобастых аналитиков из группы Юпитер или располневших министерских бюрократов-полковников. Отстаивать интересы империи чаще всего приходится не в уютном кабинете. Да-да, представьте, у меня есть собственный кабинет. А в самых экзотических местах от каменистых пустынь Персии до джунгли Индонезии или даже солончаков наигнуснейшей планетке миггида что в системе Лоланд-21-185. В полной боевой 40 километров галопом попа в мыле, ноги в кровь, над головой посвистывает, личный состав радуется жизни. Все как в старые добрые времена. Изменились только социальный статус и степень ответственности. Фундаментальная аксиома со временем не изменилась. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Я хочу. Если все так и будет продолжаться, погоны без просветов рассчитываю получить эдак к исходу третьего десятка. Мое представление на майора на медне ушло по инстанциям. Опять же спасибо присматривающему за мной адмиралу и неисчерпанному резерву собственной удачливости. Вернемся, однако, к коридору между Генеральным штабом и Зимним дворцом. Через 20 минут мне вновь придется повторить этот путь, причем на этот раз в компании его высокопревосходительства. Нас обоих желают видеть. Кто именно, можете догадаться сами. Решительно не представляю, что нас ждет. Очередной звездопад милости за удачную операцию на Мегида или громкая выволочка за безобразный провал в Южной Америке откуда я с огромным трудом унес ноги схватив пулю в левое подреберье дешево отделался между прочим мое бренное тело вполне могли вернуть на родину разъятым на крупные и мелкие части аккуратно расфасованные в консервные банки биберев приказал спускаться вниз четырнадцатьнадцати 14.00. никаких служебных документов и отчетов никаких докладов или рапортов. наверху я уставился в окно в тысячный раз оглядывая бело-зелено-золотое здание дворца на противоположной стороне площади требуется лишь моя скромная персона в натуральном виде, без приложений и дополнений, если не считать таковым черную форму ВКК, которую я с самого начала наотрез отказался менять на генштабовский китель цвета морской волны. Всю жизнь служил в корпусе и теперь не вижу смысла подстраиваться под обстоятельства. Хамелеоновски меняя окраску. Курить в кабинете вообще-то нельзя. У нас издавна и совершенно безрезультатно борются за здоровый образ жизни сотрудников. Но я обошел инструкцию, в красках повествующую о специально отведенных местах, и в наглую вывесил над собственным столом табличку «Место для курения». Не придерешься. А кто начнет придираться, вылетит из кабинета, как ядро из старинной пушки. Мы люди простые. С куртуазиями не дружим. Щелкнула зажигалка, голубой дым поплыл по комнате. За окном шел мокрый снег, золотой стандарт с черным орлом надзимним уныло обвис. Я пробежался пальцами по клавиатуре, быстро посмотрев все последние документы. Вдруг все-таки пригодится? Подивился на утреннюю сводку из Исламского союза. У наших южных соседей очередной бзик. Для европейского разума непостижимый. Они вдруг начали подготовку к производству старинных пулевых автоматов «Калашникова», выкупив у нас пожелтевшую от времени лицензию. Почему тогда не мушкеты и не бомбарды? АКМ образца 2006 года в империи снят с вооружения лет 200 назад. Все армии цивилизованного мира давным-давно перешли на импульсное или лучевое оружие. А Тегерану, видишь ты, потребовались древние. Пускай и очень надежные стрелялки. Но сами представьте, как во время Второй мировой люди сражались бы на шпагах или алибардах. Так, осталось семь минут. Опаздывать неприлично даже к стоматологу, не говоря уже о встрече с адмиралом флота и особой августейшей. окурок канул в пепельницу уничтожитель, исчезнув в бледной вспышке. Я взглянул в зеркало, поправил галстук и воротник парадной белой рубашки. Отметил, что орденская планка жидковата и выглядит несолидно. Ничего, заработаем, полный иконостас, вся жизнь впереди. Запер дверь в кабинет, на электронном замке вспыхнул красный огонек. Спустился на лифте на первый подземный уровень и сразу наткнулся на сурово оценивающие взгляды поста охраны. Я этих ребят знаю как облупленных. Не раз бузили вместе в Гамбриниусе или в Вальхалле. Но сейчас они имеют полное право и святую обязанность мне не доверять в прямом соответствии с уставом караульной службы и строжайшими инструкциями. Личная карточка отправилась в прорезь сканера, кобура с пистолетом в сейф. Если приспичит, в здание генштаба я могу спокойно разгуливать хоть с гранатометом, будь таковой окажется зачислен в реестр штатного оружия. Но в особо охраняемую зону, без специального разрешения, Нельзя проносить ничего, что может представлять потенциальную опасность. К примеру, электронные приборы или сильнодействующие лекарства. «Добрый день, Сергей Владимирович!» Створки лифта бесшумно разошлись, и я услышал тихий голос обожаемого шефа. «Я заставил вас ждать!» Адмирал, как всегда, был в статском платье. Форму он одевает только на официальные мероприятия. Костюм безупречен гастук от кордена, туфли бросают на стены солнечные зайчики, белоснежно-седые волосы, зачесаны назад. Осанке позавидует любой гвардеец. В свои неполные семьдесят его высокопревосходительство выглядит безукоризненно. Так, словно является олицетворением могущества империи. Впрочем, Биберек и есть это самое олицетворение. Не первый год, занимая прочное место в первой десятке самых влиятельных и осведомленных людей планеты, адмирал 14 лет бессменно руководит ГРУ и Управлением Имперской Безопасности, конторами о которых и думать так к ночи не рекомендуется, не то что упоминать их название вслух. Больше всего меня умиляет лента железного креста под вашей верхней пуговицей усмехнулся адмирал, отдавая свою карточку охране. Правила одни для всех, будь ты уборщиком или министром госбезопасности. Непатриотично, не находите? А у вас в петлице значок ордена Почетного легиона. Парировал я, указывая взглядом на крошечный бело-золотой пятилучевой крестик. Носить французские награды патриотичнее? Вы, Сергей, — Невероятно похожи на ежика! — усмехнувшись, заявил Бигарев, забирая свое удостоверение у молчаливых блюстителей. — На которого, как известно, голым профилем не сядешь. Чуть тронешь — выставляете иголки. — Не сердитесь. Орден вы заработали честно, никаких претензий. — Кстати, после той истории я попенял фон эшенбургу что следовало бы сразу вручить вам крест первого класса но оказалось нельзя по статусу. Сначала второй, потом первый, и уж затем прочие степени. Ничего, успеете. Какие ваши годы? Мне, глубокому старцу, остается лишь завидовать. Идемте. А почетный легион я люблю в основном из-за того, что он очень красивый и отлично подходит к этому костюму. Вот он, знакомый зеленый ковер дворцового тоннеля. Подошвы ботинок тонут в мягком ворсе. Звук шагов совершенно скрадывается. Через 200 метров новый пост. Процедура повторяется. Поблескивают крошечные глазки системы видеонаблюдения. «Будут бить?» — осведомился я. «Если да, то за что именно? История в Аргентине?» «Вас в училище знакомили с понятием субординация фыкнул адмирал. А где обязательное ваше высокопревосходительство при обращении к министру и действительному тайному советнику, стоящему на третьей сверху ступени в государственной иерархии? И потом, что значит бить? Монарх не бьет, а выражает неудовольствие недобросовестным исполнением верноподданными своих прямых обязанностей. Не беспокойтесь, мой юный друг, бить по голове тяжелыми предметами нас никто не станет равно как и выражать неудовольствие. Других проблем выше головы. Да столько, что не разгрести без бульдозера. А хотя бы в двух словах. В двух? Извольте, Исламский союз. Опять? Поразился я. А вы чего от них ждали? Бесплатного щербета? Никто не спорит. У нас отличные отношения с халифатом. Мир, дружба, не разлей вода. Особенно после Азиатской войны шестьдесят го года, когда кое-кто показал кое-кому, где конкретно зимуют раки. «Да уж, показали», — я покачал головой, — «превратили в пустыню четверть халифата, попутно угрохов грохов 50 с лишним миллионов». «Не одобряете?» — поднял Брусбиберев в своем излюбленном жесте. «С чего бы? Или мне напомнить, кто именно нанес ядерный удар по Индии и атаковал нашу Среднюю Азию?» Мы, индусы и американцы, всего лишь ответили. Считайте меня законченным циником, но это была своего рода, ну, назовем так, профилактика демографической катастрофы. В политике следует руководствоваться не только одной, пусть и наиважнейшей целью, например, быстро победить в войне со спятившим невротиком-шейхом вроде Ибн Сабади, а еще несколькими другими. Халифат был перенаселен что являлось прямой угрозой соседям, в том числе и нам. В конце концов, они первыми применили ядерное оружие и получили по мозгам. Чего же в этом предосудительного? — Ровным счетом ничего, — согласился я. — Но сейчас-то откуда трудности? Вроде бы мы их надолго умиротворили. — Однажды я вас уволю горько вздохнул Библия, — просто вышвырну на улицу пинком. Пойдете работать осенизатором в зоопарк, верблюже дерьмо разгребать. Вопросы, касающиеся особо охраняемых государственных тайн, следует обсуждать только в соответствующих помещениях, защищенных от прослушивания и сканирования. Нет? Виноват, буркнул я. В нашем ведомстве не держат параноиков, господин капитан, но мы обязаны помнить о главном принципе, на котором держится вся система. «Каком же?» «Кругом враги!» Голосом злодея из плохой мелодрамы прошипел адмирал и расхохотался.